Глава двадцать седьмая Остаток каникул пролетел ярко, эмоционально, счастливо и быстро. Хотя начинать надо было именно с «быстро». Не успела я понежиться под весенним солнышком и в объятиях своего теперь уже жениха. Как надо было возвращаться домой, в квартирку, студию. где из окна маячил унылый пейзаж ранней весны, с голыми деревьями и грязным снегом, возвращаться к учебе, ведь на носу были экзамены и диплом, к обыденности без магии и ярких красок. Не хотелось, да, но радовало лишь то, что все это было временно. Заву категорично заявил, что будет приходить ко мне каждый вечер после работы и моей учебы, чтобы просто провести время вместе». Понятия не имею, где он раздобыл еще три портальных кольца, так как каждое после перехода должно было заряжаться четыре дня, но действительно приходил, и правда, каждый вечер. Его родители не особо хотели меня отпускать, тем более где в нашем мире понадобится диплом менеджера. Но мне просто жалко было потраченных пяти лет, так что я твердо решила доучиться и получить его наконец. Пусть будет просто стоять на полочке и пылиться. Но я точно буду знать, что не бросила учебу в угоду замужеству, как любил повторять мой отец, а получила образование. Пусть никому и не нужное. Да и с моими родителями зовут тоже надо было познакомить. Но мы дружно решили оставить это дело на лето. Открытка из Альхиса до мамы с папой дошла, а ответ они прислали — неоднозначный и с вопросом, как я там оказалась и когда буду знакомить с тем хахалем, который меня туда утащил. Да, прямолинейные они у меня. Что поделать? Судя по интонации, они не поняли, что это другой мир и решили, что в клубе я подцепила какого-то богатого иностранца. Ну и отдыхала вместе с ним на берегу моря. Так что решила обрадовать их немного позже, а пока буду подготавливать по телефону. И тонко намекать, что хахаль — Не просто какой-то там иностранец, а дракон. Огромный, огненный и настоящий. Пока представить их реакцию не могла и немного опасалась последствий. Это у меня дар плохонький был. А вот у родителей и у папы в частности вошел в полную силу. Так что приложить зятя он тоже мог нормально. От избытка чувств и неожиданности. Кстати, чудик, что меня поразило, перестал пакостить заву и грызть все подряд. «Нет, у них не случилась любовь с двадцать пятого взгляда, но определенно наметился прогресс в отношениях. И что-то мне подсказывало, что тут не обошлось без подкупа». «Куда это тебе столько сковородок?» — прищурившись, спросила Рыжика, когда застала его с левитирующей чугунной горой, перевязанной красной ленточкой. «Как раз за пару дней перед нашим возвращением на Землю». «Да так, в подарок приобрел. туманно объяснил парень. «Повару?» Невинно уточнила, совершенно не догадываясь о том, кому вдруг привалит такое счастье. «Ну да, а кому ж еще? Ты же знаешь, милая, поесть я люблю. Так что господину Лиховски просто необходим стратегический запас орудий готовки. Если с одной сковородкой что-то случится, на чем он тогда готовить будет?» «Ну да, ну да», — сделала вид, что поверила, и лишь проследила за шустро улепетывающим рыжиком, который направлялся... четкого апартамента чудовища пока я шла обговаривать с мамой заву и джитой детали своего возвращения и будущей свадьбы то что свадьба будет как только я закончу учёбу, уже никто не отрицал так что мы а точнее мама с джитой прияно взялись за подготовку и честно говоря я этому была безумно рада пусть подготовка пройдёт мимо меня Все эти подборы цветов, оттенков скатерти, ленточек и шелковые портьеры брать или фатиновые мне порядком надоели. Так что я без зазрения совести и с преогромным удовольствием передала эту почетную миссию двум затейницам. Выбрать мне доверили лишь платье. И то из нескольких уже подобранных нарядов, чтобы не шокировать всех нашей земной модой. Хотя чем там можно было шокировать? В мини я точно не хотела облачаться, Но спорить с будущей свекровью не стала и заверила, что непременно выберу что-то изящное и в меру пышное, как того диктует мода Альхеса. Обязательно с фатой и шлейфом какими-то дополнительными атрибутами, значения которых я пока так и не поняла, и совсем что еще надо. Но привнесу чуть-чуть изюминки, правда, пока не знаю какой. В общем, все было прекрасно. Я училась, дописывала диплом, сдавала экзамены и параллельно училась магии, когда Заву утаскивал меня разгрузить голову и подольше побыть вместе. Правда, его самого немного тревожил тот факт, что он пропал. Как подняли портал в Саакском море, он туда вошел вместе с двумя кораблями, а обратно так и не вышел. Его начальник Ансгар уверял, что со всеми драконами все в порядке, и они присылают ему вести из того мира, но Рыжик все равно волновался. «Ладно, Анс, ему мы обязаны докладывать о ходе наших вылазок, но мне-то. Мне почему ничего не пишет?» Сокрушался он, ходя из стороны в сторону по большой гостиной, куда вновь утащил меня на выходные. «И Рейну тоже, а мы переживаем, между прочим. Я предложил Ансу пойти за ним, но тот отказал, представляешь? Отказал мне пойти и помочь другу. «Так, может, там действительно все в порядке?» предположила, поглаживая Чудика. вальяжно расположившегося у меня на коленях. Может, там просто нужно более детально что-то изучить? Ну, написать-то об этом можно, — возразил Рыжик. Ух, пусть только вернется с этого своего курорта, я ему задам трёпку. Будет знать, как пропадать потом. Две недели уже нет, совсем оборз... от рук отбился. Ещё друг называется. Заву я была отчасти согласна. Представляю, как тут все перепугались, когда мы с ним к нагам попали. «Но там мы никак не могли дать знак, что с нами все хорошо. Но тут-то весточки доходят и пишут, что все в порядке, если, конечно, можно верить словам его начальника. Однако Рыжик все равно рвал и метал, Пока в эти же выходные-то он сам не объявился. Первую минуту я его даже не признала. «Ты чего волосы обрезал?» — сразу спросил Заву, опережая мой вопрос. «Нет, стрижка была не короткая». Но теперь волосы едва прикрывали уши, тогда как раньше доходили до лопаток. Не скажу, что ему не шло, просто непривычно как-то. «Сам не ожидал», — усмехнулся парень. «Мешаются. В том мире практически везде одна сплошная вода, и ветра такие, жуть. Лишь изредка попадаются клочки суши разной величины и населенности. Это все прекрасно, конечно», — милостиво кивнул Рыжик. Новый неизученный мир, в нем наверняка много красоток, за которыми ты уже решил приударить. Много прекрасных пейзажей с борта корабля. Но почему ты, Шурх, тебя раздери, не писал? Мы тут вторую неделю с ума сходим. Сам прекрасно знаешь, что из анса и слова не вытянешь, особенно если он считает, что меня это не касается. Это да, — кивнул парень и улыбнулся. За это прости. Но мне недописем было, зав. Даже Ансу писал в основном шорс, я лишь изредка дополнял что-то. Что же там такого было, раз даже времени на письмецо не нашлось? Ехидно спросил Рыжик, сложив руки на груди. Там. А там оказалась моя истинная, ответил парень, тяжело вздохнул и взлохматил волосы пятерней. О как! Тут же растерял весь свой запал Заву. А чего грустный такой? Это же прекрасно. Тебя ожидает большая и светлая любовь, «Чистые взаимные чувства, и далее по списку. Будете выжить долго, счастливо, и помрете в один день. Слушай, а какая она?» «Зная тебя и твой искушенный нрав в девушках, она должна быть прям особенной». Пропустила мимушей про искушенный нрав. Вспомнила Машку, которая тоже сохла по этому ловеласу. Подумала, что она Таону точно была не пара, и принялась слушать дальше. «Она особенная, невероятная просто», — тихо сказал Таон, и я поняла. Пропал парень. «А кто она? Драконица?» «Нет, не миана», улыбнулся он. «Это что еще за раса?» — не понял Рыжик, присаживаясь рядом с другом. «Это необыкновенная раса полуводных людей. Это как это? Не поняли мы с Рыжиком. Русалки, что ли?» «Нет, русалки и сирены там тоже есть. Но не Мианы, скорее морские нимфы. Прекрасные, зеленоволосые и просто невероятные». «Марселин невероятная. Жизнь отдам за нее, не задумываясь». Ого, ну точно, влюбился. Даже удивительно было смотреть на него, такого спокойного, рассудительного, готового защищать самое дорогое, что у него есть. «Ну, жизнь-то, может, не надо», — протянул Заву неуверенно. «Ты нам еще живой нужен. Желательно, с твоей этой истиной и детишками. С кем наши-то шалопаи играть будут? Вот тут уже я опешила». Мы еще свадьбу не сыграли, медовый месяц не провели, а он о детях. Я подумаю, усмехнулся парень и снова как-то тяжело вздохнул. Истинность — это, конечно, хорошо. Но что-то он какой-то не очень радостный в итоге. Завой это тоже заметил. Эй, ты чего такой странный? Ты же радоваться должен, а не нос вешать. Я рад, кивнул та он. Просто странного в этом мире много. И за Марселин опасаюсь, за ее жизнь. «Так чего тогда одну оставил?» — нахмурился Рыжик. «Не знаю, чего тебя так насторожило, но ты тогда рядом с ней должен быть, а не тут прохлаждаться». «Можно сказать, что я рядом», — усмехнулся парень. «Защитника я ей подарил одного, маленького да удаленького, необычного. Так что за Марси я почти спокоен». «Ну, раз ты так говоришь», — протянул Заву, но, кажется, не до конца был согласен с решением друга оставить девушку без присмотра. Ну расскажи тогда, что у нее за раса такая. Никогда ни мин, ни ман, короче, о них не слышал. Ну Нимианами могут быть только женщины, мужчин у них нет. Чего? Не понял Рыжик. А как же твоя Марси на свет появилась не из воздуха же? А вот это самая большая загадка, которую я пока не смог разгадать. Она живет с людской расой, магами, и один из них считается ее отцом, но у меня есть сомнения на этот счет. «О, как интересно!» «И что будешь делать?» «Пойду обратно», — пожал плечами парень. «Там время течет иначе, чем у нас. В пять раз быстрее. Здесь меня не было две недели, а там мы плавали чуть больше двух месяцев. Почти как мы у нагов», — усмехнулся Рыжик, взглянув на меня. «А чего сразу ее не заарканил? Я что-то не вижу у тебя, вязи истинности». Я взглянула на руки Таона, вязи истинной пары там и правда не было. Она еще маленькая, Грустно усмехнулся Таон. Я не мог позволить себе даже в щеку поцеловать ее, только до ручки и дотронулся. Мне придется ждать минимум пять лет, чтобы объявить об истинности и о своих чувствах. И думаю, сделать это будет не так просто. «Почему?» — не понял Заву. «Вы же истинная пара. Вас нельзя разлучать». «Увы, в том мире истинность есть только у морских драконов», — пожал плечами Таон. «Для всех остальных она пустой звук». «Скорее всего, Марсе захотят выгодно выдать замуж, так что придется приложить усилия, чтобы убедить ее родителей согласиться на мое предложение». «Так ты же видный какой!» — удивилась уже я. «И богатый, и вообще целый дракон?» «Если бы это хоть что-то значило...» — усмехнулся парень. «Ладно, не переживай. Придумаю к тому моменту, как поступить. В конце концов, если простые методы не сработают, украду ее, как и полагается, целому дракону». Подмигнул он мне и встал. «Эй, ты куда?» Не понял рыжик и тоже вскочил. «Забегу к Ансгару и снова в Ликию. Буду изучать ее дальше». «А как же наша с Лизкой свадьба? Ты что, не собираешься на ней быть? Ты же шафером у меня будешь». «Когда планируете?» — спросил он, сложив руки на груди. За мгновение задумался и обернулся ко мне. «Когда диплом получишь, да? Получается месяца через четыре, вроде бы». — Четыре месяца, — протянул Таон. — В Лике это полтора года. — Хорошо. На вашу свадьбу прибуду, но потом снова туда. — Ну ты... Затянул тебя тот мир, — усмехнулся Рыжик. — Совсем так про нас забудешь. — Не мир, а одна девушка, — поправил Таон. — И чтобы понять ее лучше, мне нужно узнать и ее мир. Сказал и вышел, оставив нас растерянно смотреть ему вслед. — Ну что ж, так ему и надо. — сказал спустя несколько мгновений Рыжик. Пусть теперь сам побегает за девушкой. Это его карма за все разбитые сердца. Да, вот с этим даже спорить не хотелось.